Глава вторая «Я весь учебный день ненавязчиво следил за поведением этой пятерки из дурей, но они никак себя внешне не проявляли. Вообще эти переведенные ученики были чуть ли не образчиками своего поведения и радовали учителей тем, что во всем и везде показывали пример остальным». Тут даже то, что Джакома на общем фоне несколько выделялся своим дерзким отношением ко всем, не слишком выбивалось. Наоборот, судя по тем слухам, что до меня донес Олунд, куда уж без него в этом вопросе, подобное делало этих клановых более человечными, что ли. В общем, с этой стороны к ним точно не подкопаешься, да и сомневаюсь, что это в целом получилось бы. Им зачем-то надо было, чтобы у них была официальная причина оставаться среди учеников нашего учебного заведения, и за эти места они держались прежнее многих. Опять же, Джакома тут выделялся, но в целом все равно все его оценки и показатели были на приемлемом уровне, чтобы его попросту не трогали. За жизнь же учеников после занятий школа не отвечала, поэтому там они могли творить что угодно, тем более клановым и так никто не приставал без необходимости. Кажется, что такого в том, что они клановые, а остальные нет. Но исторически так сложилось, что кланы образовывали только те, кто заслуживал подобного, и они стояли друг за друга горой». Правда, и тут, как показала практика моей семьи, бывают исключения. Без политики в этом деле уже никуда, а она диктует свои правила. «Ты как-то сегодня больше обычного интересуешься дареями», – верно подметил Оланд после того, как закончил мне рассказывать ворох последних интересных слухов как о них, так и об остальных учащихся школы. «Неужели что-то от них хочешь?» «Да нет, пожал я плечами. Просто увидел сегодня Дебору, вот и удивился такому поведению клановых. Ну, они все же иностранцы. Не увидел в этом ничего необычного мой одноклассник. Мало ли какие у них традиции, может им разрешено в какие-то праздники выпивать, вот девушка немного не рассчитала. Тебе не кажется, что ты притягиваешь объяснения за уши?» — хмыкнул я. «Причин может быть множество». «Может», — согласился он, — «но не пойдешь к ней напрямую и не спросишь, чего она вдруг решила пострадать от похмелья. Так за подобный вопрос могут и по шее настучать, а ты сам знаешь, что у клановых рука тяжелая». Потер он свою шею так, будто уже к кому-то когда-то приставал и уже огреб за свое любопытство. Причем Оланд сам заметил свою реакцию и смутился, что не удержался от этой очевидной реакции, сдавшей его с потрохами. «В общем, мы можем строить только предположения», – пожал он плечами, – «но это лишь показывает, что клановые не какие-то там люди иного порядка. Вот тот же Джакома вообще не образчик терпимости, вечно со всеми огрызается». «Да, характер у него, конечно, поганый», – согласился я с ним. Этот представитель клана уже давненько перешел в другой клуб, и больше мы с ним не пересекались. Этому событию особенно был Рад Кесо, который был вынужден держать такого проблемного члена клуба у себя, несмотря на все нежелание с ним заниматься. Формально он же ничего не нарушал, вот и держался, пока сам вдруг не ушел. «Так что все это ерунда», — махнул рукой Оланд. «А ты, кстати, не знаешь, где они поселились?» Задумчиво посмотрел я вслед уходящей домой пятерки дарей. «Они почти всегда это делали вместе, и только все тот же Джакомо мог выделиться из их состава и пойти отдельно. Ты же не собираешься с ними пересекаться?» обеспокоился этой темой одноклассник. «Сам знаешь, что Джакомо меня почему-то не взлюбил», развел я руками. Поэтому лучше позаботиться о том, чтобы вообще с ними по возможности не пересекаться, а то вдруг я забреду в район, где они живут, и этот парень не выдержит моего присутствия рядом. Все же они клановые. Последнее вообще было уникальным аргументом во множестве споров. Кто возьмет больше вес, кто пробежит быстрее, кто прыгнет дальше. И на все эти вопросы в большинстве своем можно отвечать «клановые». Да, были уникумы и среди обычных людей, тем более упорство и таланта в этом вопросе никто не отменял, но если смотреть в целом, то клановые ребята, благодаря своей родословной и тренировкам, с раннего детства превосходили остальных физических показателях. На учебе все это отражалось не так явно, но в целом и здесь клановые представители имели более высокие баллы, чем средний показатель, Среди остальных учеников глупые бойцы просто не выживают во множестве конфликтов, если, конечно, это не какой-то выверт кланов. Такое тоже нельзя было отрицать, так как у каждого клана свой путь развития, и он может быть довольно непредсказуемым. «В таком случае, держи!» – быстро набросал мне сообщение на телефоне Олланд. Я, увидев адрес, благодарно кивнул ему, внутренне усмехнувшись. «Ну а чего я еще ждал от клановых, да к тому же иностранцев?» Вначале создавалось впечатление, что они прибыли в наш регион только для того, чтобы затеряться среди других учащихся, но те, кто хотят скрыть свое присутствие, не выделяются среди учеников и не снимают целый коттедж в одном из районов города, где находилась собственная охрана и сами дома были оборудованы по высшему разряду. такая услуга для элиты... Которая не видит ничего страшного в семе настолько дорогого жилья, особенно если дом нужен лишь на время, а не в качестве постоянного места пребывания или резиденции, как это можно было применять в отношении кланов. Благодаря же моему очень общительному другу я теперь знаю, где они живут. «Пока не знаю, как эта информация может пригодиться, но лучше знать, куда твой противник может отправиться, чем потом гадать, куда бежать. А там неизвестно, как еще ситуация сложится». «Надеюсь, ты действительно не собираешься пересекаться с этим грубияном», добавил Оланд, когда мы уже были у ворот школы, чтобы разойтись каждой своей дорогой. «А то еще не хватало, чтобы под конец учебного года кто-то из вас получил травму». «А я думал, ты скажешь, что травму получу только я», — хмыкнул я на такое заявление. «Я видел, как ты сражаешься на ринге», — ободряюще улыбнулся мой одноклассник, — «так что если бой будет идти по правилам, то ты можешь его и победить». «Не буду спорить», — улыбнувшись, кивнул я и попрощался с говорливым парнем. Если бой будет по правилам, у меня точно есть все шансы, но вот только Джакомо не умеет сражаться по правилам или же не хочет этого. Закончилась у нас учеба в середине дня благодаря тому, что предметов было не так много. Учителя тоже живые люди и могут иногда заболевать. Вот и сложилось, что последние пары отменились сами собой, и мы должны были брать материалы для самостоятельного изучения. На этот счет уже все давно было обдумано, и никакой просадки по учебе допускать никто не собирался. Ну, а мне было еще проще. Я эти предметы успел сдать и не был от них настолько зависим, как остальные». В этот раз моя тренировка должна была проходить с мастером Харонаром в его музыкальной комнате. «Мастер, можем ли мы провести тренировку с теми палками, с помощью которых мы сражались несколько тренировок назад?» Уважительно поклонившись мужчине, спросил я. «Тренировки у моих наставников всегда шли по какой-то собственной замысловатой схеме, так что никогда нельзя было наверняка предсказать, что будет в следующий раз. Поэтому я и решил впервые за время наших занятий выступить с инициативой. Расскажешь, почему ты сделал такой выбор? Сел на стул мужчина и сделал знак, чтобы я сделал то же самое. Собственно, стульев тут и было всего два. Мне знакомый должен сделать похожие по формату дубинки с электрошокером на конце. И я хотел бы отработать работу с ними, чтобы самого себя не ранить, честно признался я. «Этот знакомый заслуживает доверия», — спокойно продолжил расспрашивать наставник. «Если тебе просто нужны палки, то ты всегда можешь взять из моих запасов или попросить мастера Маками о более м -м, специфическом заказе». «Да, он заслуживает доверия», — даже не стал я сомневаться с ответом. Пусть Элиот делает все без должной проверки перед использованием, но это то, что может исправиться со временем. Да и видно, что парень старается действительно пытается помочь мне. Правда, он заодно и сам развивается и может реализовывать собственные задумки в подобном заказе. Но наоборот, хорошо, когда заинтересованность двух сторон совпадает, пусть и под разными плоскостями. «Я рад, что ты наконец-то нашел друзей, кроме Эйка, которые заслуживают твоего доверия», — улыбнулся мастер Харанар. «Раз ты говоришь, что он все сделает, то пусть так и будет. Значит, хочешь лучше освоить это оружие?» «Да». «В таком случае...» — задумчиво потер подбородок он... «Я могу показать тебе несколько интересных связок, которые помогут поймать необходимый ритм, чтобы удивить врага». «Готов выслушивать ваши наставления», — поклонился я ему, обрадованный, что мне пошли навстречу. «Но», — строго произнес наставник, поднимаясь со своего стула, «это не означает, что текущее занятие мы пропустим. Придется совмещать». «А раз ты сам вызвался на это, то не жалуйся потом, Адриан!» «Я понимаю, наставник!» Тут же подскочил и я, ибо не гоже сидеть в присутствии учителя, если он сам стоит. «Бери палки и приступим!» Довольно улыбнувшись, кивнул мастер Харонар. Первая связка. Мужчина лихо закрутил в воздухе свои палки, описывая ими такие сложные фигуры, что я не всегда понимал, где и в какой момент может оказаться палка на следующем шаге. Она позволит тебе ошеломить противника и заставить его растеряться, принимать неверные решения. Вторая связка. Тут же перешел к новому показу движений, и в этот раз мастер двигался не вперед, а осторожно отступал назад. Палки в его руках раскручивались с такой скоростью, что казалось, будто перед мужчиной появился деревянный щит, и вот в какой-то момент отступление сменило направление, и он взорвался вихрем атакующих движений. «Эта связка предназначена для того, чтобы подстроиться под ритм боя противника». Ты его уводишь все дальше за собой и постепенно, незаметно добавляешь собственные ноты в эту композицию боя. И вот когда он сам проникнется этой мелодией и начнет подстраиваться под нее, тогда ты и можешь резко ускорить темп и взвинтить звучание. Сегодня будем изучать эти две связки, и между ними тебе, Адриан, надо будет подстроиться под мой ритм. «Я готов, мастер!» — поклонился я ему. «Проверим, насколько хорошо ты усвоил урок!» — кивнул он и встал на изготовку. Я тоже прокрутил в своих руках палки, привыкая за эти мгновения к ним, и встал в зеркальную стойку. Тренировочный бой начинался!»